Однажды Моллана Средин оказался в гостях в дальнем краю. Хозяева дома поставили на стол два блюда. Одно с медом, а другое с кунжутом. Как едят такое кушанье, которому ни ложки, ни хлеба не подали, Насредин не знал. Однако выказывать вопросами свое невежество он посчитал неудобным. Тут в комнату убежал хозяйский ребенок эй малыш иди угостись позвал насредин ребенокок тут же подбежал к столу и обмакнул палец в мёд затем вывалил его в кунжуте и отправил в рот ему сразу же захотелось еще довольно малыш ступай бабушка зовет сказал насредин окуная в мед свой палец.